Глава одиннадцатая «После встречи с Делуриалом опять потянулись серые будни, и мне пришлось еще больше распылять наши и силы, следя и за ним. В первую очередь я опасался, что Демур решит открыться кому-нибудь из верхушки партии, расскажет о предложении или передаст письмо со слугой, однако ни первого, ни второго не произошло». Вместо того, чтобы обсуждать полученное предложение, Де Луриал почти все время проводил в кабинете, раз за разом делая пометки в личных картах и формируя устойчивые альянсы на территории будущего Южного Содружества. Де Мур еще не дал ответ, а я уже видел, что на мое предложение он согласен. Не зря же так напряженно размышлял, кого сделать главами альянсов, а кого оставить простыми баронами. Много времени он потратил, продумывая, кого и чем может прижать к ногтю. При этом основное время уделялось землям, которые будут переданы ему из состава восточных баронств. Из-за того, что де не афишировал свое возвращение в столицу, его, в отличие от коллег по партии, на совет магов и к серу имбуанде не вызывали. Я предполагал, что так будет продолжаться и впредь. Однако в конце второго дня в гости к чиновнику заявились шестеро магов-столичников. Двое из них были в черной карете без опознавательных знаков, а четверо на лошадях. Выдавали их лишь нашивки на плащах. О себе мужчины заявили очень дерзко, явно чувствуя себя хозяевами положения. Удар воздушным кулаком по воротам не только активировал защиту периметра, но и громкими звуками оповестил проживающих в особняке лиц о вторжении. «Кто вы такие и что вам нужно?» Громко спросил один из трех магов, охраняющих дом чиновника. «Меня зовут сэр Патрик, я прибыл за хозяином дома. С ним желает побеседовать сэр Имбуанди». Выйдя из кареты, произнес лидер отряда. «Господин Демур находится в отъезде», — выдал маг заученную фразу. «Он уже около месяца не появлялся дома. Или он сейчас выходит и едет с нами?» С угрозой в голосе перебил его маг. «Или очень скоро сюда прибудет отряд поддержки, и мы возьмем поместье штурмом. Нам известно, что Демур здесь, и у него есть несколько минут, чтобы выйти к нам». «Сдали все-таки». Донесся до меня голос Делуриэла, который наблюдал за прибывшим отрядом из окна своего кабинета. Но кто? Нет, Нел не мог. Это не в его интересах. Скорее всего, свои. Захотели убрать меня чужими руками, ублюдки. Знать бы только кто именно. Ругая своих конкурентов последними словами, Демур надел на шею защитный амулет, на пальцы натянул два кольца и, взяв в руки жезл, отправился вниз. Не нужно, Лям. Осадил Демур припирающегося со столичниками мага. «После того, как я уйду, поднимите защиту над поместьем и никуда не выходите несколько дней. Надеюсь на тебя». «Да, господин», — поклонился Мак и Демур сел в карету. «А прогуляюсь-ка я с ними», — решил я и под невидимостью двинулся за каретой на пауке. «Нужно было понять, кто именно подставил моего будущего партнера и оказать ему помощь, если вдруг она понадобится». Уверенность в том, что что-то не так, пришла в тот момент, когда карета неожиданно повернула вправо, явно не собираясь ехать к местной мэрии, да и личный дом Имбуанди тоже находился в стороне. Заметил это и Делуриал, который впервые за время поездки обратился к сопровождающим. «Куда именно мы направляемся?» «Господину Имбуанди», — коротко ответил сэр Патрик. «Мы едем не в представительство совета», — справедливо заметил Демур, — «и не к нему домой». «И что?» — недовольно спросил лидер столичников. «Наш господин должен отчитываться перед тобой. Или, может, ты хочешь нарваться на неприятности? Или вы говорите, куда мы едем, или мы с вами распрощаемся?» — спокойно заявил Демур. «Не дергайтесь», — заметил другой маг. «Нас здесь двое, а снаружи еще четверо. Хотите рискнуть? Сиди спокойно. Мы привезем тебя или стоящим на двух ногах, или в бессознательном состоянии», — с угрозой произнес Патрик. «Все зависит от тебя». «Похоже, ты мне не веришь?» «Верю. Но раз вы и сами уверены в себе, то, может, все же расскажете правду?» «Обещаю, что дергаться не буду. Вас действительно больше», — согласился Демур. «Так что? Мы же не к Эмбуанде едем, я прав?» «Прав», — усмехнулся второй и тут же получил от Патрика тычок в бок. «Ну а что такого? Он же и сам все понимает. Не дурачок, как предыдущие». «Как предыдущие? Значит, Демур не первый?» — удивился я. «Предыдущие — это те, которые рассказали про меня». — уточнил Делуриал быстрее меня поняв подоплеку событий. «Да», — кивнул второй Мак и тоже ударил Патрика в бок. «Я же говорил, что он поумнее будет». «О том, что я прибыл, знали только высокопоставленные полукровки», — произнёс Демур. «Надеюсь, я смогу договориться с вашим хозяином». «Он нам не хозяин», — снова проговорился второй Мак, на что Патрик рявкнул. «Закрой свою пасть, а ты?» — лидер отряда ткнул в сторону Остроухова. «Замолчи, чтобы я больше ни слова от тебя не слышал!» «Ага, значит, его везут не к столичникам», — еще больше заинтересовался я. «Тогда к кому? И почему туда раньше отвезли других высокопоставленных полукровок? Кто-то решил захватить власть в партии и при этом подставить столичников? И что по этому поводу решит предпринять Демур?» Судя по ответам, он явно понял больше меня. «Как скажете». Произнес остроухий, войдя в легкий транс, повернул скрытый в рукаве жезл, бросил его на пол, а сам, приоткрыв дверь, рыбкой выпрыгнул из кареты. Лошади испуганно шарахнулись в стороны, а Демур, атаковав ближайшего мага, рванул в сторону переулка. «Неожиданно», — подумал я, глядя, с какой прытью уходит от мага в Делуриел. Но в этот момент перед Демуром выросла высокая каменная стена. Резко развернувшись, полукровка засыпал нападающих целым шквалом огненных заклинаний. К сожалению, безуспешно. Те уже опомнились и выставили перед собой довольно качественные щиты. «Не в полную мощь! Он нам еще нужен!» рявкнул Патрик одному из спешившихся магов, и тот понятливо кивнул. Слаженная атака трех магов пробила мощную защиту Демура, а заклинание воздушника сбило его с ног. Упавший на землю полукровка получил еще несколько неприятных ударов и отключился, после чего один из магов поспешил к нему, а остальные принялись гасить пожары и добили раненых лошадей. «Гребаный ублюдок!» взорвался Патрик. Возничего убил! И Кир ранил!» «Его нужно срочно вести к целителю», — заметил Мак, поднимая товарища со множеством ран. «Вези», — велел Патрик. «Да поживее! Нужно срочно отсюда уходить! Нельзя, чтобы нас видели!» «Нельзя, чтобы видели? Опасается внимания? Хм, значит, они точно работают где-то на стороне и действительно не везут Демура к Эмбуанде. А куда? Вот это и нужно узнать». Странные дела творятся в городе, и я обязан понимать, что происходит. Именно из-за желания разобраться в ситуации я не стал помогать остроухому. Вытащить его я успею, а вот узнать о конкурентах, желающих захватить власть, не помешает». Закинув раненого на одну из лошадей, Патрик отправил ее хозяина помогать отвечающему за раненого, а сам вскочил в седло и повел отряд дальше. Величественный особняк в элитном районе, к которому мы подъехали, выглядел очень представительно. Быстрый анализ магической защиты показал, что мне придется очень постараться, чтобы обойти ее. Один я, возможно, исправился бы, а вот с пауком – нет. Слишком сложная оказалась задача. Однако разлучаться с ревиантом я не хотел. Мне очень нравилась его невидимость, позволяющая сохранять инкогнито. Величественные кованые ворота распахнулись, и мы с пауком поспешили пройти на территорию сразу за всадниками. А ведь когда-то у меня не было такого крутого паука. Вспомнил я свои первые годы в Амелевиле. В подобных ситуациях приходилось пробираться через защиту самостоятельно. Ну что, прошли чисто? мысленно спросил Ревиант. Никто нас не заметил? Да вроде нет, усилив слух, ответил я, а всадники тем временем остановились возле внушительных входных дверей, которые открывали сразу двое слуг, а на пороге появился местный дворецкий. Это был не молодой, хорошо одетый человек, с ничего не выражающим лицом. Господа, прошу следовать за мной произнес он и, не дожидаясь ответа, устремился внутрь дома. «Подожди!» — окликнул его Патрик, спрыгивая с лошади. «Нужно его в сознание привести. Демура облили внушительной струей воды, и он тут же очнулся. Не вовремя открывший рот полукровка закашлялся, а глава отряда столичников произнес. «Мы готовы!» В это время мы с Ревиантом медленно приблизились к двери и, стараясь ничего не задеть, вошли внутрь. «Молодец!» — похвалил я паука. Теперь нужно отойти в сторону и, отметив, куда они пойдут, двинуться следом. «Значит, Ланьор все-таки?» — услышал я сиплый голос несколько озадаченного Демура. «Хитрец. Я должен был догадаться». «Что-то здесь не так», — сказал один из магов после того, как все вошли в дом и принялся внимательно осматриваться по сторонам. «Неужели нас заметил?» — удивился я. «Что именно?» — напрягся Патрик. «Ты что-то заметил?» «Опасностью какой-то веет. Не знаю». Продолжил осматривать особняк мужчина. «Вот и говорю, что что-то не так». «Думаешь, маг ветра промышляет?» спросил другой маг. «Здесь безопасно», — подал голос дворецкий, разворачиваясь к посетителям. «Периметр защищен. Кроме гостей хозяина и его самого тут никого нет». «Это меня и беспокоит», — ответил лидер группы и скомандовал. «Всем набросить на себя щиты, активировать амулеты и подготовить атакующие заклинания. Как вам будет угодно» совершенно не впечатлился, увиденным дворецкий и, дождавшись, пока маги подготовятся, добавил. «Прошу вас все же следовать за мной. Господин не любит ждать». Усилив слух, я понял, где именно нас ждут в этом роскошном особняке и дал мысленную команду пауку идти вперед. «Они плохо полукровки живут?» заметил Ревиант. «Нужно будет на обратном пути поискать тайники. Уверен, найдем что-нибудь интересное». «Если будет время», ответил я, подивившись жадности членистоногого. «Узнав от меня, что он заработал уже две сотни золотых, Ревиант был удивлен и рад. Паук понял, что я не забыл своего обещания и начал платить ему настоящую зарплату. Накопив денег, он впоследствии передаст их магам Академии, которые попробуют извлечь его душу из членистоногого и поместить в человека. Понятное дело, что случится это не скоро, однако Паук настоял, что часть любых найденных с его помощью денег должна быть передана ему в качестве процента». На это я был вынужден согласиться. Ревиант оказался очень полезен, и только благодаря ему я мог проворачивать многие недоступные ранее операции. Дворецкий дошел до высоких белоснежных дверей, постучал в створку особым стуком, и двери отворились, открыв крайне занимательную картину. Пользуясь тем, что столичники еще не подошли, я велел Ревианту проскочить внутрь и отойти в сторону. Не хотелось попасть под чье-либо заклинание. В красивом светлом помещении с высокими потолками, искусной лепниной на стенах и молочного цвета мраморным полом расположилось около двух десятков молодых полукровок. Четырнадцать из них разместились за богато накрытым столом. Правда, только десяток остроухих, в том числе и сидящий на высоком белом стуле хозяин дома, чувствовали себя вольготно. Они много пили, хорошо ели и, казалось, совершенно не обращали внимания на пятерку закованных в цепи окровавленных сородичей, чьи располосованные ножами тела выглядели весьма плачевно. Крови мужчины потеряли много, а двое, судя по начавшим коченеть телам, именно из-за этого не так давно погибли. Еще четверо полукровок, разместившихся в противоположном от хозяина дома конце стола, выглядели крайне подавленно. Они смотрели вниз, не решаясь поднять взгляды, Пользуясь невидимостью, я внимательно рассмотрел изрезанные тела мужчин и пришел к выводу, что двое из них находились в списке конкурентов Демура. «А ведь точно!» — вспомнил я. Агенты Кристин докладывали, что эти двое отправились на беседу с Имбуанди. Тем временем Ланиор встал со своего места и, не обращая внимания на готовых к бою столичников, довольным тоном произнес. «О, а вот и господин Демур собственной персоной. Проходите, не стесняйтесь, мы очень рады вас видеть!» Он никуда не пойдет, пока мы не получим обещанную плату. Прервал его лидер магов, готовый к бою. «Сэр Патрик!» — воскликнул полукровка, словно только что заметил столичников. «Вы слишком напряжены. В чем дело? Разве я раньше обманывал вас? Помню, что всегда платил вовремя. Но что с вашим спутником? Почему он в столь непрезентабельном виде? Мой человек ощущает опасность, и ему я доверяю больше, чем вам», — холодно ответил маг. Что касается Демура, то он оказался очень резвым и постарался сбежать. «В самом деле?» — изумился Ланиор. «Делуриэл, вы меня удивили. Я всегда считал вас политиком, а не боевиком». «Так и есть», — произнес Демур. «Ведь даже использовав заранее заготовленный амулет, я не сумел сбежать». «Ха-ха-ха!» — -ха! рассмеялся хозяин дома и посмотрел на одного из полукровок. «Передай господам деньги, а то они выглядят так, словно готовы атаковать в любой момент». «Я не правы», — скучающим тоном протянул Делурел. «Кто оставляет свидетелей подобного в живых?» «Поясни», — тут же потребовал Патрик. «А разве нужно?» — приподняв бровь, спросил Демур. «Это же не я обманом привозил сюда лидеров полукровок. Когда кто-то захватывает власть столь кровавым способом, популярности ему ни к чему». «Глупости», — усмехнулся Ланиор. «Напротив, я расскажу всем полукровкам о произошедшем. Они должны бояться и слушаться». Пусть знают, что произойдет с ними, посмей кто-то выступить против меня. Я ведь велел привести вас отнюдь не для убийства, напротив. Хочу привлечь в свои ряды. Мне нужен такой исполнитель. А я, в свою очередь, сделаю тебя одним из своих заместителей». «Эти и согласившихся?» указал Делуриал на четверку явно подавленных остроухих. «Не вижу на их лицах радости из-за прекрасных перспектив». «Я знаю, что ты делаешь», — сказал Ланиор, погрозив Демуру пальцем. «Но зря стараешься. Я отдам деньги и получу тебя. Нападать не в моих интересах. Ты у нас не последний». «Вы наговорились?» — рявкнул Патрик. «Я жду свои деньги». «Не стоит так волноваться», произнес Ланиор, а один из полукровок вышел в коридор и передал увесистый кошелек лидеру столичников. В это время мы с Ревиантом, стараясь не наступать на кровь, «Рассматривали из раненых, но еще живых полукровок. Все внимание было приковано к столичникам, поэтому я ничем не рисковал». «Они плохо, они с ними порезвились», — мысленно подал голос паук. «Пытали сознанием дела, Явно что-то старались выведать. Понятно, откуда им стало известно про Демура». «Мне интереснее узнать, что будет с моим ставленником», — ответил я. «Его явно пригласили не чай пить, и, судя по всему, Делуриел это сам понимает». «А как ты, кстати, своего полукровка отсюда вытягивать собираешься?» — спросил вдруг паук. «Тут как-то многовато магов, целых шестнадцать, а тебе взрывные амулеты применять нельзя, пока сам помещение не покинешь». «Взрывные амулеты мы все же разместим. Не зря они мне столько времени спину отбивали», — ответил я, поправляя лямки рюкзака. «Но я придумал еще кое-что, заодно проверю влияние избытка магической энергии на заживление ран». «Собрался дать им стимулятор?» — встрепенулся паук. «Так он же у тебя в этих, как его, капсулах? Так ты вроде эти штуки называл». «Верх откушу, а содержимое им всыплю», — пояснил я. «Он же по вкусу как соль. Часть в слизистую впитается и вызовет слюноотделение, а остальное организм сделает сам». «Не уверен, что понял тебя верно, но свою цель уяснил», — сказал ревиант и все же уточнил. «Нужно приблизиться к первому и присесть как можно ниже и не наступить на кровь», — добавил я. Пока мы с пауком занимались делом, полукровки успели расплатиться с магами, и связанный по рукам демур вошел в помещение. «Не забудьте, что вы должны доставить мне еще одного полукровку», напомнил Ланиор, глядя на лидера столичников. Мужчина не ответил. Вместо этого он расшнуровал переданный кошель, заглянул внутрь и только тогда согласно кивнул. «Все сделаем». «Только передавать его мы будем на улице. В дом больше не пойдем. Я не собираюсь так рисковать. Уверен, твои маги справятся с пленником и без нашей помощи». «Хорошо», — кивнул Ланиор. «Я буду вас ждать». Дверь за столичниками закрылась, и хозяин дома, сплюнув, проворчал. «Ублюдки, решили, что могут ставить мне условия. Привезут последнего, и нужно будет их перебить». В это время я уже закинул в рот последнему из пленных пилюлю со стимулятором, из-за чего бедняга резко повернулся на спину и закашлялся. «Дай ему воды!» – скомандовал Ланиор, одному из полукровок. «Не хочу, чтобы он сдох раньше времени!» Ревиант трезво отскочил в сторону, чтобы не допустить столкновения с особо ретивым остроухим, а я вытер выступивший на лбу пот. «Успел. Хорошо, что старик постарался обезопасить себя по максимуму и сделал передвижение паука бесшумными, иначе точно спалились бы. Я предупреждал их, что они совершают ошибку». Усмехнулся Демур и спросил. «Может, кто-нибудь развяжет мне руки? С таким большим количеством боевых магов мне все равно не справиться. Я всего лишь чиновник». «Развяжите его», — дал команду хозяин дома и вернулся на свое место. После того, как освобожденный от пут Делуриал разместился неподалеку, Ланиор произнес. «Так чем ты, говоришь, занимался на юге столько времени?» Создавал плацдарн для полукровок, назначал глав альянсов, договаривался с баронами об их вступлении в нашу партию. Честно ответил мужчина, понимая, что лидеры или их остатки уже рассказали этому садисту обо всем. «Похвальная честность». Хозяин дома расплылся в довольной улыбке, а затем спросил. «И сколько в нашем подчинении баронств?» 22, ответил Демур, и на этот раз лицо его оппонента исказилось. Господин Делуриэль, мне казалось, что мы не должны врать друг другу. Но я сказал правду, выпалил мужчина. На юге у нас действительно 22 баронства. На юге? А что же на западе? Кажется, именно там ваш протеже взял под контроль три десятка владений. Глава Россворта лишь номинально является нашим членом, поправил Демур. Получив поддержку партии, он начал активно захватывать баронство и сформировал Первый Альянс. «Меня отправляли к нему, чтобы уговорить предоставить свои владения для наших представителей, однако он отказал». «И что, у вас не хватило сил поставить мальчишку на место?» Громко возмутился один из подпевал Ланиора и презрительно посмотрел на Демура. «Силы на это у меня были, а вот уверенности нет». Неламелиан в одиночку расправился с элитными бойцами наемного отряда «Волки» и пленил их главу, известного всем Левинела, который должен был возглавить баронство. «Думаю, это о чем-то говорит. Если не могли справиться с ним сами, должны были послать в альянс отряд воинов и призвать его к порядку», — воскликнул еще один подпевала. Правильно, господин Деберс решил взять власть в свои руки. Старшее поколение — бесхребетные жуки, которые не могут решить вопрос с одним жалким остроухим. В этот момент нам не был выгоден конфликт с Росвортом. Это обнаружило бы разлад в рядах и сделало партию более уязвимой. Вместо того, мы надоумили владетеля заняться захватом соседних баронств, чтобы объединиться с ним в случае возможной угрозы с востока. Да и в случае конфликта нам теперь легче разбить разбросанные по обширной территории отряды его наемников. Ты стараешься отвечать искренне, довольным тоном произнес Ланиор и небрежно указал на окровавленные тела. Не хочешь оказаться на их месте? Я прав? Совершенно верно, кивнул Демур, кинув на пленников долгий взгляд. «Я понимаю, за кем силой принимаю правила игры». «Это хорошо», — заметил мужчина. «Только вот зачем ты мне нужен? На твою должность у меня найдется преданный полукровка». «Возможно», — снова кивнул Делурел. «Но, как я понял, вы перебили не только всех руководителей, но и администраторов, оставив...» Мужчина посмотрел на соседей. «Только секретарей. Уверены, что они владеют всей необходимой информацией и имеют налаженные связи с другими партиями». «Если понадобится, то информацией ты поделишься». Встрял в разговор один из полукровок, мотнув головой в сторону пленников. «А связи и у сэра Ланиора есть», — заметил еще один. «Сам видел». «Да и чем могут помочь потерявшие все? Вместо того, чтобы стать хозяевами страны, мы уступили инициативу столичникам и только защищаемся. Нет, такие члены партии нам не нужны». «Я обладаю определенным авторитетом партии», — заметил напрягшийся Демур и перетяну на вашу сторону сомневающихся. Возможно, кто-то из них решит вам противостоять. Все, кто мог это сделать, уже здесь». Хозяин дома в очередной раз указал на пленных. «Еще одного вскоре привезут столичники. Так что ты, демур, абсолютно бесполезен». «Я могу доказать свою лояльность», — встревожился Де Луриол, стремясь побарахтаться подольше. «Моя дочь, она станет для вас отличной партией, а я вашим верным союзником». «Ха-ха!» рассмеялся Лониор. «Зачем мне твой ребенок? Да и ты сам. Эх, скучно все это и грустно. Ты явно хочешь проверить на остроту мой нож». Пока Демур пытался доказать хозяину дома свою лояльность и отсрочить смерть, я раскладывал взрывные амулеты, не забыв положить парочку под широкий стол, заваленный едой. Занимаясь этим делом и прислушиваясь к разговору, я следил за пленниками, и то, что видел, мне очень нравилось». Раны у всех подзатянулись, а последний, которому я всыпал сразу три дозы, и вовсе очнулся, и у него хватило ума сделать так, чтобы этого никто не заметил. «Господин Демор», — прервал чиновника хозяин дома, — «это все пустая болтовня, а я надеялся, что вы докажете свою полезность. Взять его!» Делуриел ждать не стал, и в следующую секунду в Ланиора полетело мощное огненное заклинание, однако тот был готов и, ловко отбив удар, атаковал сам. Демура отлетел к входной двери. Полукровки злобно рассмеялись и принялись медленно вставать на ноги, но в это время поднялся и второй пленник. «Мрази!» — крикнул он и снес стол со страухами к стене. Поняв, что его товарищи тоже очнулись, третий пленник спохватился и заключил ближайших противников в лед. Чудом миновав встречи с заклинаниями, я подхватил Демура и, выбежав из комнаты, активировал взрывные амулеты. «Это Неламелиан!» Крикнул я, прикрыв магу глаза, чтобы он не смог узнать мои секреты. Не дергайся, я спасу тебя. Стой! воскликнул мужчина, потирая грудь. Нужно убить их всех. Оставайся в невидимости и следи за округой, велел я пауку, и, спрыгнув на землю, убрал руку с глаз Демура. Будь здесь, тут безопасно, а я пока прослежу, чтобы оттуда никто не выбрался. Как ты меня нашел? спросил Делуриел. Поговорим потом, оборвал я его. «Сейчас есть дела поважнее. К тому же скоро прибудут столичники с еще одним остроухим. Нужно спешить. В таком случае я бы предпочел уйти домой. Здесь очень опасно». «Иди», — согласился я. «Скоро буду у тебя».